Какой закон природы? Да честное слово. Все бабочки осенью умирают или засыпают до самой весны. У них даже расписание есть, когда кому засыпать. Подожди, подожди. А как же мы с тобой? Встревожился я. Что мы? Мы с тобой тоже бабочки. Значит, мы тоже заснем по расписанию? Вообще-то...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 нацелился на меня одним глазом. Лицо воробья показалось мне почему-то очень знакомым. Когда он повернулся ко мне боком, я увидел, что у воробья нет хвоста. Теперь я его сразу узнал. Это был тот самый куцый воробей, с которым я подрался на дворе из-за овца. «Здорово, Чептик!» — крикнул я своему старому знакомому. «Ты на меня не сердишься?» Бранкин!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 Подождав, пока воробей улетит подальше, мы с Костей осторожно вылетели из-под крыши и направились за нектаром к видневшейся внизу клумбе с цветами. Я, конечно, по-прежнему проваливался на лету в воздушные ямы, но уже того ощущения, что я умираю от радости, у меня почему-то не было.